Глава вторая. Кишечник, мочевой пузырь и влагалище. Есть ли связь? Связаны ли кишечник и мочевой пузырь? А мочевой пузырь и влагалище? Могут ли они влиять друг на друга? А если могут, то как? Попробуем разобраться в этом вопросе с точки зрения современной медицины. Нет никаких сомнений в том, что эти органы взаимосвязаны, по той простой причине, что мочевой пузырь, толстая кишка, влагалище и частично вульва формируются из одной и той же ткани. Они расположены рядом, имеют общие сосуды и нервы, проходят через одинаковые мышцы тазового дна и управляются одними и теми же нервными центрами в головном и спинном мозге. Даже их функции похожи удержание мочи и кала в организме и выведение их наружу в правильный момент. Даже выталкивание ребенка из влагалища во время родов обеспечивается при участии тех же мышц и нервных центров, что и мочеиспускание и дефекация. Иннервация органов малого таза. Мочевой пузырь и кишечник тесно связаны, анатомически и функционально. Кроме того, уже нет сомнений, что у них общая микрофлора, которая влияет на правильное функционирование обоих органов. Связь с влагалищем и другими женскими половыми органами не так выражена и определяется в основном функцией мышц тазового дна и микробиотой, основной центр жизни, который находится в кишечнике. В то же время действие женских половых гормонов на все три органа, несомненно, заметно. Существует теория о влиянии микрофлоры кишечника на формирование активных форм эстрогенов. И хотя пока что они не имеют прикладного значения, но однозначно это влияние является важной частью взаимодействия соседних органов. Давайте отдельно рассмотрим анатомическую связь через микробиоту и функциональную связь через мышцы тазового дна. Анатомическая связь. Большая часть нервных центров, регулирующих работу мочевого пузыря и кишечника, совпадет. При возникновении проблемы в одном из органов похожие изменения возникают и в другом, несмотря на то, что для этого нет других оснований. Этот механизм называют кросс или взаимонаведение. Так при эндометриозе часто возникает интерстициональный цистит или спазм мышц тазового дна. А синдром раздраженного кишечника часто связан с болью в мочевом пузыре. Бывает и наоборот. Улучшение функции одного органа улучшает работу другого. Первое. Ощущение наполнения прямой кишки уменьшается при наполненном мочевом пузыре. Второе. Позыв к мочеиспусканию возникает тем раньше, чем сильнее наполнена прямая кишка. Третье. При пустом мочевом пузыре позывы на дефикацию возникают позднее, а при наполненном гораздо выше вероятность возникновения нестерпимых позывов к дефикации. 4. Запоры увеличивают проявление гиперактивности мочевого пузыря в 4 раза, а устранение запоров способно восстановить нормальное сокращение мочевого пузыря. Пятое. У женщин запоры и другие проблемы со стулом часто сопровождаются недержанием мочи. Шестое. Пациенты с нестерпимыми позывами к мочеиспусканию часто имеют такие же позывы к дефекации. Седьмое. При стрессовом недержании мочи, при кашле, чихании часто наблюдается необходимость натуживаться при дефекации. Восьмое. Синдром раздраженного кишечника часто сочетается с интерстациональным циститом и другими видами тазовой боли. Девятое. У некоторых больных с синдромом раздраженного кишечника наблюдаются болезненные сокращения мочевого пузыря даже при отсутствии интерстиционального цистита. Нижние мочевые пути против толстого кишечника. Удержание мочи – гипогастральный нерв. Удержание кала – гипогастральный нерв. Мочеиспускание – тазовый нерв. Дефекация – тазовый нерв. Движение сфинктера и чувствительность кожи – половой нерв движение сфинктера и чувствительность кожи, половой нерв. Изначально взаимные рефлексы мочевого пузыря и кишечника запланированы для торможения функций друг друга. Но в некоторых ситуациях торможение меняется на возбуждение. Многочисленные эксперименты на животных, а также наблюдения за пациентами, имеющими одновременно проблемы с кишечником и мочевым пузырем, Позволили выявить зависимость, которую назвали прекрестной сенсибилизацией, повышение чувствительности к стимулам одного органа при раздражении другого. Это приводит к появлению воспаления в мочевом пузыре при раздражении кишечника и наоборот. Причем чувствительность кишечника к раздражителям выше, что связано с большей, чем в мочевом пузыре, чувствительностью слизистой оболочки. Клетки кишечника должны быть чувствительны и проницаемы, чтобы происходило пищеварение и всасывание питательных веществ, тогда как клетки мочевого пузыря в нормальных условиях, наоборот, нечувствительны к продуктам распада, которые выводятся с мочой. Развивается сенсибилизация в основном за счет нервных связей, Но серьезное влияние на этот процесс оказывают и состояние иммунной системы, и гормональный фон, и даже микробиота. При высоком и низком уровне эстрогенов реакции мочевого пузыря и кишечника на одни и те же раздражители будут разными. Тревога и постоянный стресс повышают вероятность возникновения перекрестной чувствительности и провоцируют сохранение симптомов, в течение длительного времени, даже если первоначальная проблема была решена. Механизм такого взаимодействия очень сложен и включает активацию сразу нескольких систем организма. Важно начинать лечение проблем с мочевым пузырем и кишечником как можно раньше, стараясь не допускать формирование перекрестной чувствительности. После возникновения сенсибилизации трудно подобрать эффективное лечение, как, например, при тазовой боли, интерстициальном цистите и синдроме раздраженного кишечника. Нужно снижать такую чувствительность, не игнорируя появление проблем в соседнем органе, поскольку при своевременном лечении улучшение состояния затронет сразу несколько соседних органов и наоборот. Влияние микробиоты. Человек не стерилен, а потому не стерильный его кишечник, половые органы и мочевые пути. Микрофлора каждого человека уникальна, и мы до сих пор имеем довольно скудное представление о ее составе. Известно, что кишечник населяют до тысячи видов бактерий, влагалище около 300 видов. Не существует понятия нормы состава как кишечной, так и влагалищной микробиоты. И еще меньше мы знаем о микрофлоре мочевых путей. Лишь в последние 10 лет мир узнал о том, что они не стерильны. Не существует ни одного анализа, который способен точно указать на нормальное или патологическое состояние микрофлоры. Есть определенные наработки, которые показывают примерный состав микрофлоры у относительно здоровых людей. И в этом составе есть много общего, но наблюдаются и различия. Кроме того, существует огромное количество людей, не вписывающихся в рамки условной нормы и при этом не имеющих каких-либо жалоб на самочувствие. Попытки создания анализов для выяснения состава микрофлоры Хроматомаз спектрометрии по Осипову, посева содержимого влагалища кишечника и даже секвенирование генов не имеют доказательств эффективности и не применяются для постановки каких-либо диагнозов. Все, что нам известно, преобладание лактобактерий во влагалище, мочевых путях и кишечнике, как правило, наблюдается при отсутствии жалоб так как они имеют ряд защитных эффектов. Итак, микрофлора регулирует пищеварение, стимулирует иммунитет и обеспечивает защиту от инфекций, участвует в синтезе витаминов, участвует в регуляции множества нервных и эндокринных функций. Доказано, что именно микрофлора кишечника определяет чувствительность к боли. У большинства пациентов с тазовой болью выявлены общие нарушения микрофлоры кишечника. Кроме того, кишечная микрофлора регулирует уровень эстрогенов, так как участвуют в образовании их активной формы. Следовательно, при нарушении этого процесса уровень активных эстрогенов в крови понижается. Каким именно образом связана микрофлора кишечника, мочевых путей влагалища, достоверно неизвестно. Тем не менее, связь эта однозначно существует. Первое. При нарушении микрофлоры кишечника, кишечных инфекциях и тому подобное, в большинстве случаев нарушается и влагалища. Второе. При нарушении микрофлоры кишечника, особенно с преобладанием кишечной палочки и энтерококков, у женщин часто возникает бактериальный цистит. Третье. Есть данные о способности гарднереллы повышать активность кишечной палочки и увеличивать вероятность возникновения цистита. Четвертое. При снижении уровня лактобактерий во влагалище уменьшается их количество в мочевом пузыре. Пятое. Прием лактобактерий внутрь способствует увеличению их количества во влагалище. Мышцы тазового дна. Наружные отверстия уретры, вход во влагалище, и сфинктер кишечника, анус, формируются мышцами тазового дна. Естественно, что при нарушении функции мышц тазового дна слабость, спазм, нарушение сокращений будут нарушаться и функции других органов. Это может происходить изолированно или одновременно. Из-за того, что мышцы переплетены и формируют общую диафрагму таза, а также имеют общие сосуды и нервы, симптомы могут смешиваться. Так, при анальной трещине или вагинозе могут быть зуты в уретре и ложные позывы к мочеиспусканию. При цистите и уретрите резкие позывы к дефикации, боль в прямой кишке в дне менструации и при половом акте из-за спазма мышц тазового дна. Проблемы с мышцами тазового дна могут напрямую влиять на функции мочевого пузыря, кишечника и влагалища. При слабости мышц тазового дна часто возникают запоры, недержание мочи, гиперактивный мочевой пузырь, опущение влагалища. При спазме мышц тазового дна бывают запоры, ложные позывы к мочеиспусканию, идентификации, боль при половом акте, дисбиоз влагалища. Своевременное восстановление функции тазового дна позволяет уменьшить проявление симптомов или даже полностью от них избавиться. Что в итоге? Очень важно при появлении любых проблем с мочевым пузырем и влагалищем обращать внимание на состояние кишечника. Восстановление микрофлоры – и улучшение функции кишечника способно, если не избавить, то в разы улучшить течение любых заболеваний в соседних органах. К сожалению, тема лечения кишечника часто подвергается спекуляции. Важно не поддаваться желанию вылечить кишечник любой ценой, а использовать только доказанные эффективные и безопасные методы воздействия. Не нужно подвергать себя бессмысленным диетам, исключать целые группы продуктов, углеводы, глютен, молочные продукты, мясо и так далее, в надежде на избавление от проблем. К любой диете, тем более к исключению какого-либо продукта из рациона, должны быть показания, подтвержденные врачом специалистом Дефицит нутриентов, которые часто незаменимы и не могут быть получены из других продуктов, сказывается на работе всего организма. Разнообразные чистки кишечника, клизмы и голодание также не являются способом достижения здоровья. В большинстве случаев подобные манипуляции лишь сильнее нарушают микрофлору и работу внутренних органов.